Али Смит. Ирония жизни в разных историях. Перевод с английского Кан, Пучковой и Сергеевой. Серия «Английская линия». Москва, издательский дом «Флюид», 2009 год. Категория «16+.» Али Смит родилась в 1962 году. Одна из самых модных английских писательниц. Известна у себя на родине не только как романистка, но и как талантливый фотограф и журналистка. Уже первый ее сборник рассказов «Свободная любовь» 1995 -го года удостоился премии за лучшую книгу года и премии Шотландского художественного совета. Затем последовали роман «Как» и сборник «Другие рассказы» и «Другие рассказы». Роман «Отель мир» номинирован на «Букер» 2001 года, а последний роман «Случайно» 2005 года, получивший одну из наиболее престижных английских литературных премий на «Букер» 2005 -го года. Как разобраться в уникально изобретательном лабиринте совпадению дач, упущенных и приобретенных связей? Что случается, когда ты наталкиваешься на смерть в оживленной толпе вокзала? Ты знаешь, кто это, потому что твой мобильный телефон смолкает, когда смерть улыбается. А если твоя возлюбленная влюбилась в дерево, Надо ли ее ревновать? Начиная с той женщины, которую преследует оркестр трубачей при всех регалиях и вплоть до художницы, построившей семифутовую лодку из букинистических экземпляров романа «Великий Гэтсби». Герои новелл Смит поразительны, обаятельны, сексуальны и необычайно сложны. Как сама жизнь».